«Не прикажете ли э, э, растворить вот эту самую дверь для прямого сообщения с княжескими покоями, чем через коридор?» Он указывал на боковую, всегда запертую дверь, сообщавшуюся с его хозяйскими комнатами, и теперь, стало быть, с помещением князя. «Вот что, Петр Ипполитович, — обратился я к нему с строгим видом, — прошу вас покорнейше»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 Однако кушайте ваш чай, и если дадите мне чашку, то и я выпью с вами. И чудесно будем пить и наслаждаться. Или как-то там есть такие стихи. Анна Андревна, дайте ему чаю. И он всегда берет чувствами. Дайте нам чаю, милая. Анна Андреевна.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 «Он очень веселый человек и знает множество анекдотов. Хотите, я позову?» «Да, да, он очень мил. Знает анекдоты, но лучше позовем потом. Мы позовем его, и он нам все расскажет. Но потом. Представь, давичу стол накрывают, а он и говорит, не беспокойтесь, не улетит, мы не спириты»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 — Князь, успокойтесь. Да — Да-да, но мы их помирим, не правда ли? Тут пустая мелкая ссора двух достойнейших женщин, не правда ли? Я только на тебя одного и надеюсь. А это здесь все приведем в порядок. И какая здесь странная квартира! Углядывался он почти боязливо. — И знаешь, этот хозяин, у него такое лицо. Скажи он не опасен хозяин у нет чем же он может быть опасен да конечно тем лучше он кажется глуп этот творянин дитя дорогой ради христа не говори не андреевне что я здесь всего боюсь я все здесь похвалил с первого шагу и хозяина похвалил послушай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 Я зашел, однако же, в трактир на Канаве и посидел там, чтобы выждать и чтобы уж, наверное, застать Татьяну Палну. Впрочем, объясню, зачем мне так вдруг понадобилась эта женщина. Дело в том, что я хотел ее тотчас послать Катерине Николаевне, чтобы попросить ту в ее квартиру и при Татьяне же Палне возвратить документ, объяснив все и раз навсегда. Одним словом,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 Отрезывал человеческие головы Так что кровь лилась И все видели А потом приставлял их опять к шее И что будто бы они прирастали Тоже при всей публике И что будто бы все это произошло В 59 году Князь так испугался А вместе с тем пришел почему-то В такое негодование Что Анна Андреевна принуждена Была немедленно удалить Рассказчика К счастью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 Но так ведь точно они гадких женщин приводили к тому несчастному, с тем, чтоб потом тем удобнее опоить его. Это вы все о фонзоне? Да те же князь! Хозяин дурак, и ничего больше. Дурак, и ничего больше? Это мое мнение. Друг мой, если можешь, то спаси меня отсюда! Ва! Сложил он вдруг предо мною руки. — Князь, все, что только могу, я весь ваш. — Милый князь, подождите, и я, может быть, все улажу. — Не правда ли, мы возьмем да и убежим, а чемодан оставим для виду? Так что он и подумает, что мы воротимся. — Куда убежим, Анна Андреевна? Нет, — Нет-нет, вместе с Анной Андреевной.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 — И ты тоже знаешь ее чувства? — Ну и прекрасно. Друг мой, ты воскресил меня. Что же они мне про тебя наговорили? Друг мой, позови сюда Катю, и пусть они обе при мне поцелуются, и я повезу их домой, а хозяина мы прогоним. Он встал, сложил предо мной руки и вдруг встал предо мной на колени. — Дорогой!